Глава 33. Перед глазами все закружилось, голова разболелась, а горлу подкатила тошнота. Порталом в этом мире я пользовалась впервые, так что ощущения были незнакомыми и неприятными. Но я героически держалась, пока ноги не обрели опору, и я не оказалась в своей собственной комнате. С трудом успокоила дыхание и огляделась. Вокруг ничего не изменилось, скорее всего, никто даже не заметил моего отсутствия. До этого я практически все время пропадала в кабинете, так что я взяла себя в руки и вышла в коридор. По пути встретила горничную. Она-то мне и сообщила, что леди Лизетты и Фаниан только что прибыли и как раз меня искали. «Я уже направилась в гостиную, как встретила в коридоре Патрика. Он стоял возле окна и смотрел на улицу, внимательно разглядывая горы, на которых еще продолжал лежать снег». «Удивительно», — неожиданно заговорил мужчина. «Складывается такое впечатление, будто они со мной разговаривают». Патрик до этого момента был незаметным управляющим. Свои обязанности он выполнял на ура, при этом никогда не путался под ногами и в целом предпочитал лишний раз не контактировать. Поэтому, когда он произнес эти слова, я остановилась рядом в ожидании продолжения. «Кто?» — уточнила я. «Горы», — сообщил он в своей отстраненной манере. Патрик вообще показался мне странным с первого взгляда, но я не могла не отметить того, что он хорошо справлялся со своей работой, а также владел сильной магией, и благодаря этим качествам я еще могла закрыть глаза на все его причуды. «С вами разговаривают горы?» — с неверием переспросила я. «Понимаю, как-то странно это звучит», — ответил мужчина. «Мне и самому сложно поверить, однако во всем, что создала природа, живет душа». В цветах, животных, людях, драконах и даже в горах. И о чем же они сейчас говорят? Им не нравится. Не нравится, что их снова беспокоит. Но мне трудно разобрать. Они разговаривают с помощью эмоций, так что понять практически невозможно. Не знаю, почему, но от этих слов у меня мурашки пробежали по коже. Я и сама прильнула к соседнему окну и уставилась на горные вершины. Казалось, ничего странного не происходило. Солнце уже скрывалось за горизонтом, а ветра практически не было. Так почему же его слова так сильно на меня повлияли? «Но вы тогда следите за ними», — сообщила я, отстранившись от окна. «Может быть, расскажут что-нибудь интересное?» Патрик кивнул серьезным видом и переключил на горы все свое внимание, а я снова отправилась в гостиную. И каково же было мое облегчение, когда я увидела отца с Лизетой, но были они не одни. В комнате также присутствовал Рейхрат и незнакомые мне мужчина и девушка. Одеты они были в простую одежду, а взгляд незнакомцев был испуганным. Я сразу поняла, кто это». Это тот мужчина, который спас Фаниана и его дочь. Видимо, сегодня как раз должен был состояться тот ужин, когда все прояснится. Так что я успела к началу представления, но судя по тому, какой расслабленной и счастливой была Лизетта, я поняла, что она безоговорочно верит своему супругу. И весь этот фарс только для того, чтобы переубедить Рейхрата и доказать, что все это время он относился к графу Стертону предвзято. Арелла, Лизетта заметила моё появление и улыбнулась, свекровь, или мне её теперь называть мачеха, мгновенно ко мне подошла и заключила моё тело в крепкие объятия. «Я очень скучала. Надеюсь, ты составишь нам компанию за ужином». «Обязательно», — кивнула я и отстранилась. «Только перед этим я должна вам рассказать кое-что важное». Ари, дорогая, натянуто улыбнулась Лизетта. Не при гостях, если и есть что обсудить, то только после того, как поблагодарим наших добрых соседей и познакомимся с ними. Но я уже хотела начать спорить, однако на мою сторону неожиданно стал Фаниан. Лизетта, у нас будет еще время побеседовать с гостями. Ужин все равно не готов и добавил уже тише мне. Арилла, ты почему такая бледная? Что произошло? «Я готова была расплакаться от счастья и поцеловать отца. Вот что значит получать от мужчины защиту. И это оказалось очень приятно». К тому же Лизетта совершенно не обиделась, когда супруг с ней не согласился. «Хорошо, мы можем пройти в кабинет», — сказала она и бросила осторожный взгляд на Рейхрата, который сидел в кресле возле камина вместе с бокалом горячительного напитка. Видимо, герцогиня не была в восторге от того, что оставляет этих людей наедине с драконом. «Не переживай», — сообщил ей фаниан «Он ничего им не сделает. Почему ты так уверен?» «Немного разбираюсь в людях». «Вот только он дракон», — пыхтела лис, пока мы шли в кабинет. «И вообще, хочу тебе напомнить, что он пытался добиться моего расположения». «И это неудивительно», — улыбнулся Федор. «У меня самая красивая жена на свете. Было бы странно, если бы он не обратил на тебя внимания. Главное, что, несмотря ни на что, ты продолжала в меня верить и не приняла его ухаживания». «Я тебе доверяю, Элис, и не собираюсь плохо относиться к хорошему дракону или человеку только из-за того, что он оценил твой ум, красоту и доброе сердце. Тем более, как ты и говорила ранее, никакую черту он не переходил». «Ну вот он, вот он! Вот так должен рассуждать и поступать настоящий мужчина! Вот почему Роберт не такой? Его точно он воспитывал?» Мысли о Роберте я всеми силами старалась отогнать. Не до него сейчас и не до развода. Хотя это и было трудно, но получилось у меня сконцентрироваться на важном только тогда, когда мы оказались в кабинете. Ариэлла, чем-то ты обеспокоена, поинтересовалась Лизетта, как только за нами закрылась дверь. «Замок хотят атаковать», — сбивчиво произнесла я. «Наверное, у нас мало времени. Нужно предупредить драконов и увести отсюда персонал». «Подожди, не торопись», — попытался успокоить меня Фаниан. — Откуда такая информация? Мы точно можем ей доверять. — Да, да — мне сообщил Роберт. — Роберт? — встрепенулась Лизетта. — Где он? Где мой сын? — Он летит уже в замок, — ответила я. — Недавно он уже прилетал, что-то со мной сделал, из-за чего я потеряла сознание, а потом мы улетели в какой-то дом. По взглядам Фаниана и Лизетты я поняла, что верят мне не особо. — Вы мне не верите, да? — разочарованно поинтересовалась я. «Верим», — ответил Фаниан. «С Робертом и его методами я обязательно разберусь, пока расскажи о замке и нападении». «Да, он он сказал, что какой-то Рубиус повлиял на сознание драконов, и они хотят атаковать замок. Роберт был очень зол, когда узнал, что я не Ариэлла, поэтому он многого не рассказал. Только приказал мне оставаться в доме, а сам улетел. Вот, пришлось воспользоваться вашим одноразовым порталом». «Я виновато посмотрела на Лизетту. «Пригодился». «Значит, Роберт уже летит к нам?» — нахмурился фаниан «Тогда что здесь делаешь ты?» «Что?» — я с неверием посмотрела на отца. «Ариэлла, может быть, мой сын поступил некрасиво, но он был прав в том, что в замке тебе делать нечего. Здесь опасно». «Но я должна была вас предупредить!» — возмутилась я. «Лис, у тебя еще остались одноразовые порталы?» фаниан перевел взгляд на супругу. «Вам с Ариэллой лучше покинуть замок» а с остальным разберутся мужчины. Нет, свекровь отрицательно покачала головой, хотя я и заметила, как сверкнули недовольством ее глаза. Скорее всего, ей пришлось немного слукавить, и, возможно, одноразовые порталы в замке были. Тогда необходимо найти безопасное место на время, пока мы будем подготавливать лошадей, чтобы отвозить прислугу в город. В дверь настойчиво постучали, а когда я сообщила, что можно входить в кабинете, оказался Патрик. Кажется, я понял, что хотели сообщить мне горы, сказал он. На них снова воздействует, боюсь, в скором времени может сойти еще одна снежная лавина.